Захотелось как-то на середину украсть фрукты с прилавка. Но у владельца была лиса, которую он оставлял караулить ларек. На подслушал, как он говорил своей лисе. — Лисы ловчее собак. И я хочу, чтобы ты охраняла ларек с хитростью. Вокруг всегда полно воров. Когда ты видишь что кто-то что-то делает, спроси себя, почему он это делает и не угрожает ли это безопасности ларька. Когда человек ушел, лиса уселась перед ларьком и сподтишка поглядывала на насредина, который расположился на лужайке напротив. Насредин сразу же лег и закрыл глаза. Лиса подумала, спать? не значит делать что-то. Пока она наблюдала за насредином, она тоже почувствовала себя усталой и заснула. Тогда насредин прокрался мимо нее к ларьку и украл фрукты.